Три. Что такое психосоматическая медицина? Вопросы, рассмотренные в двух предыдущих параграфах, то есть связь между эмоциями и физическими заболеваниями, а также влияние физического заболевания на эмоции, часто соединяются под названием психосоматической медицины. Этот термин нередко подразумевает подход к человеческому существу как к состоящему из двух отдельных частей. психики и тела а затем рассматривается влияние больной психики на здоровое тело или больного тела на здоровую психику если однако представлять себе все человеческое существо как единую энергетическую систему то как легко понять все влияющее на тело непременно влияет также на эмоции и все влияющее на эмоции непременно влияет на тело иначе говоря психосоматическими являются все болезни Не может быть болезни тела, не влияющей рано или поздно на психику. Даже такая простая вещь, как вросший ноготь на пальце ноги, может влиять на сновидение. Также обстоит дело с насморком. Простейшая операция, например, выдавливание угря, может иметь сильное эмоциональное воздействие, проявляющееся в сновидениях. А беспокойство от удаления зуба может основательно нарушить психическое равновесие. Точно так же не может быть эмоционального расстройства, не влияющего на тело, и все психические болезни сопровождаются определенными физическими явлениями. Таким образом, не существует трех отдельных видов медицины, как могло бы подсказать слово «психосоматическое». Не может быть психической медицины, касающейся только психики, соматической медицины, касающейся только тела, и психосоматической медицины – касающиеся в некоторых случаях того и другого. Есть лишь один вид медицины, и вся она психосоматическая. Медицина есть просто медицина. Она не делится на психосоматическую и не психосоматическую. Правда, некоторые доктора больше интересуются психическими аспектами болезни, а другие – физическими. Но каждая болезнь является и психической, и физической. Болезни нет дела до того, знает ли об этом доктор. Она попросту идет своим путем. Действительная проблема доктора состоит в том, что делать с определенным пациентом, страдающим определенной болезнью, определенным образом и в определенное время. Легче ли его вылечить психиатрическими или физическими методами, или сочетаниями тех и других. Вредность слова «психосоматическое» состоит в том, что оно вводит некоторых людей в заблуждение. Считают, будто в некоторых случаях незачем заниматься психическим аспектом энергетической системы человека, а достаточно ограничиться ее физическим аспектом. Эти люди как бы говорят, пусть одни доктора развивают психосоматическую медицину, а другие останутся при своей непсихосоматической. Непсихосоматической медицины не существует.